свыше десяти. Первое. Маленьких хлопчиков, как и баб, они тогда не стреляли, а уже если которому годов десять, таких вместе с мужчинами. Александра Пилиповна Михалап, деревня Столпище Кировского района Могилевской области. Женщин отдельно запирали, полить, одних, а мужчин отдельно. Таких хлопцев, которые постарше, Так туда, с мужчинами. А малые так с нами были. Текля Яковлевна Круглова. Городской поселок Октябрьский Гомельской области. Немцы детей любили. Возьмет на руки, поносит, а потом в огонь. Виталь Михайлович Шадура. Деревня Зеняки Щучинского района Гродненской области. В двух первых случаях частная прихоть какого-нибудь сверхчеловека в полицейской или эсэсовской форме. В третьем случае еще раз подтверждается то, что истребление детей от несмышленышей до подростков было на захваченных землях составной и неотъемлемой частью фашистского плана переустройства мира. Разговаривая теперь с мужчинами, которые в годы оккупации переходили из детства в самое первое возмужание, Уже стыдились маминых ласк и еще все мужчинами не были, нельзя не волноваться как-то по-особому. Деревня Байки в Пружанском районе Брестской области. Июнь, роскошное лето. После короткого ливня еще более ласковое солнце, которое уже хорошо склонилось за полдень. Раз за разом горланят по заплетнями старые петухи. Издалека слыхать трудовой тракторный рокот. Вызванивает свою неутомимую песню жаворонок. Или, может, много их только над нами? Один. И дети гомонят, кричат и смеются где-то совсем недалеко от скамейки у забора, на которой мы сидим. Мы их не видим, а только слышим. Видим одну девочку, что между нами и хатой на той стороне улицы играет в классы. Сама с собой, старательно, сосредоточенно, как говорится, для души. Отца этой попрыгуни, к которому мы приехали, еще все нету сказьбы. Идем туда, откуда слышатся мальчишский гомон и смех. Вот они — живописная гурьба басых дочубатеньких философов и поэтов, искушенных многими тайнами книг, кинокартин, футбольных и хоккейных матчей. Без отрыва от родной хаты с телеэкраном, от родной деревни с клубом и школой. Отдыхают, кто на жердях ограды, а кто и на столбе, кому где удобнее после доброй половины долгого и содержательного дня. Еще не каникулы, но этим мужчинам, по виду четвертый, пятый, шестой класс, окончание школьного года особенных трудностей не приносит. Ни экзаменов тебе, ни забот о каком-то институте. Смех их воздух. Даже и перед объективом фотоаппарата смех этот трудно сдержать. Счастливые ровесники тех, кому в черные дни гитлеровской оккупации было столько, как им теперь. Тех, что и тут, в этой деревне, погибали вместе со всеми и младшими, и постарше их. Поговорив немного с ребятами, возвращаемся к нашей скамейке. Девочка уже отскакала свое и куда-то побежала, а отца ее еще все нет. Он вернется с козьбы бывший военный подросток. Он нам расскажет, как вырвался из огня из-под пуль. Одно, что мы уже знаем о нем, одна деталь, что загодя оживляет незнакомый образ, — это то, что нам сказала сегодня одна старуха, также бывшая мученица. Он, Николай Степанович Шабуня, был не сыном, а пасынком. Но дай бог, чтоб каждый родной отец любил своего сына так, как Миколая отчим. И вот он, Николай Степанович, наконец пришел, с косой за плечами, со степенным видом привычной усталости. Мужчина немного за сорок, спокойный и сильный. Отдыхая на крыльце, он рассказал. Шли мы утром в ружаны пилить дрова к бургомистру. Вышли на шоссе, а тут немцы. Хальт подходит. Цурик на хаус. Ну, пошли мы домой. Сказал я родителям, они встревожились. Глядим в окно, едут к старости на машинах и пешком идут. Берите все документы и выходите. Туда, где и теперь большая елка стоит. Вынесли они столы на улицу. У кого деньги, часы, кольцо серебряное или позолоченное, все дочисто забирают и в стол. Коридоры из немцев сделали. Один немец от другого на 3-4 метра. И людей гонят одного за другим в гумно. Пригнали людей из других деревень, из новосадов и колков, копать могилы. А мы в гумне сидим. Тот, то тот, другое, сегодня говорят, сито будет густое. Просеют. Одних заберут, поубивают, а других отпустят. Убьют тех, у кого родня в партизанах или которые сами связь имеют. Ну, сидели, сидели. Ждали, чтоб как-нибудь через сто сито пройти, кому это придется. А тут попали все без разбору. Выводили из гумна, кто под руку попадал. Мужчины не больше, как по четыре-пять человек. Ну, бывает всякий характер, может сопротивляться. А женщин выводили, сколько вытолкнет. Это теперь уже, если хозяин с хозяйкой живет, то детей у них двое, трое, самое большее а тогда было по пятеро семеро уцепятся за юбку и так волокутся. очереди были короткие только что пранить а женщин с детьми процентов на шестьдесят живьем закапывали два человека геройски погибали шпак данила и кава семён бей говорит сволочь в лицо а не в затылок я сначала продрал стреху и сам глядел. Видел. Стояла охрана около гумна. Когда не вылазишь, то не стреляют. Я помахал рукою, что вылазить не буду. Гляди себе, выдержишь, гляди. А пока сестер и мать не убили, а этих двух, я глядел, а потом, будто страх. Родных поубивали, страх овладел. А так, Просто человек столбом стал. Бесчувствие. Как теперь говорится, по московскому времени с восьми часов до шестнадцати была проверка, а потом начали расстреливать. Два часа расстреливали, не больше. В гумне сидели на осенне и курили. Никто тогда не остерегался. Слышали, что стреляют. Люс, люс, кто крайний. Не хочет. Прикладом. Голова, не голова. Форма вся немецкая, и серая, и черная. В черной больше стояли на постах, а немцы выгоняли, подвозили, расстреливали те, что пошли. Ну, полиция. Из Ивацевич приехали, из Пружан приехали, из Волковыска приехали, из Слонима приехали, из Баранович приехали. А те, что забирали документы, говорили по-немецки через переговорщика. Всех побили а мы с отцом под сено зарылись. Отец первый, а я его забросал сеном. Продрался я до стены, а у стены большая бочка, на замок замкнутая стоит. Немцы пришли давай смотреть, что в бочке. Прикладами разбили ее, а я как раз до нее докопался. Сено было так на метр тридцать сантиметров. А продергать, чтоб человеку пролезть, то получается прогиб на мне стоял немец разбил бочку начал вокруг нее колоть штыком аж до одежи моей докололся ну думаю все равно не останемся не выйдем живыми как то так то ли человеку жить положено ушли они потом один с собакой зашел собака заливается рычит потом слышу спички шаркают слышу солома начала гореть Вылез я на ток, вспомнил, что и батька мой тут. Взял вилы, пырнул, шевелиц. Вытащил я его. Я обгорел слабо, а у батьки все лицо было с полгода обгоревшее. Нельзя было смотреть. Ну, вышли мы из этого гумна. Гумна одно от другого метров шесть. Глядим, человек перед нами. Испугались, стоим, как столбы, один на одного посматриваем. А потом узнаем. Сосед. — Это вы, дядька? — спрашивает. — И хлопец с вами. Пошли мы втроем к дороге. А они последний дом, где сидело начальство, поджигают. Напоролись мы на немцы, Нес сноп соломы. Метрах в двух от него я руки раскинул, чтоб тех, кто сзади бежали, задержать. В дыму он меня не заметил. А двор узенький. Мы назад. Я через забор... У соседа ульи были на зиму составлены. Я между ними в лужу снег от пожара растаял, лег и лежу. Уехали немцы. Давай, думаю, пойду погляжу на могилу. Детский ум. Понаходил одежду, материну и сестер. Раздевали всех до белья. Та могила, где мужчины, подымалась немного, сантиметров на двадцать а кровь около стенки фонтаном. А где женщины, клянусь истинным Богом, что на женщинах не меньше как сантиметров на семьдесят земля-то подымается. То подымается, то седает. Значит, они только немного присыпали, чтоб не видно было. Потом людей пригоняли на третий день, добавляли земли. Пока он рассказывал, за спиной его на пороге почти все время стоял мальчуган, один из тех веселых философов с забора, уже разумно притихший. Когда он отходил или возвращался снова на порог, обязательно осторожно и босиком совсем не слышно. Моложе, чем отец в то время, когда его убивали, но уже так же свыше десяти. Девочке было неинтересно. Только немного послушав, попрыгунья побежала со двора искать новой забавы. И все над нами и вокруг нас было в покое ясного предвечерья.